20. Что ты подаришь Айзаку? Эмми аккуратно распаковывает торт, заказанный по случаю его дня рождения, и наводит на него экран телефона для снимка. В компании Айзака любят, и каждый год по традиции всем коллективам поздравляют в обед у него в кабинете. Как и всегда, туалетную воду. Для человека, который на моей памяти ни разу не повторился в выборе одежды. В поздравлениях ты на редкость: консервативна и неизобретательна. На твоём месте я была бы мне благодарной. Дая языку волю, он бы тоннами скупал те раздражающие ароматы, которыми пользовался Ньюман из юридического. С тех пор, как его сократили, дышать стало спокойнее в самом прямом смысле. Эмми громко прыскает и сделанную каризной качает головой. Я не знаю другого человека настолько не склонного к сентиментальностям». Как ты можешь быть такой циничной, Таша? Джош был примилым и приносил тебе по утрам кофе. Он был подхалимом и пах дешёвым дезодорантом, а оба эти факта являются прямыми противопоказаниями к сентиментальности. Нужно будет не забыть поднять тост за ангельское терпение нашего именинника. Я пожимаю плечами. Уверена, Айзек оценит. Пусть я считаю Эми близкой подругой, но в нюансы своего брака не посвящаю. Я и в студенческие годы не была склонна к откровениям, а с возрастом эта черта усугубилась. В глазах окружающих Хайзик общительный добряк, заполучивший в жёны снежную королеву, и меня подобный расклад устраивает. На мнение большинства мне плевать. А Эми любит и принимает меня такой, какая я есть. Даже если она и догадывается, что между мной и мужем что-то не так, то не пытается лезть в душу. В назначенное время толпа сотрудников, включая меня, направляется к стеклянным дверям кабинета Айзека. Заметив нас, он делает излишне удивленное лицо и встает из-за стола, полной готовности поддержать многолетнюю игру. Эми торжественно выдвигает торт на его стол, под всеобщий радостный гул и щелчки телефонных камер Айзек задувает свечи и, найдя меня глазами, просит подойти. Обнимает за талию и, поцеловав в щёку, произносит стандартную речь о том, как дороги ему присутствующие и что он считает каждого из них своей семьёй. Ровно то же самое Айзек говорил в прошлом и позапрошлом году, но несмотря на это, едва он замолкает, кабинет взрывается восторженными овациями. Я же стоя с его ладонью покоящейся на моей талии, с сарказмом думаю о том, что праздничные улыбки значительно потускнели бы, знай все эти люди, что Айзек практически пустил по миру свою так называемую семью. Сотрудники продолжают сыпать поздравлениями, и я, утомившись ролью стильного аксессуара, начинаю смотреть по сторонам до тех пор, пока через стекло не вижу застывшего Джейдена. Он не дошёл до своего кабинета каких-то пару шагов очевидно отвлёквшись на всёобщее оживление. Наш зрительный контакт длится всего лишь секунду, после чего он отворачивается и захлопывает за собой дверь. Я машинально отшатываюсь от Айзы, чем заслуживаю его недовольный взгляд. Именно Джейден, тот благодаря кому эти люди до сих пор занимают свои рабочие места, но пока всё, чего он удосужился, это недовольные шепотки из-за политики кадровых перемен и его активного участия в делах компании. Сердце вновь начинает ныть. В последний месяц это его перманентное состояние. У меня есть сэм и родители, а у Джейдена нет никого. Я посылаю дежурную улыбку Эмми и, воспользовавшись общей суматохой, выхожу из кабинета. Айзеку, разумеется, не понравилось, что я нарушила слаженный ход его игры в королевскую читу, почтившую милостью своих подданных, но сегодня ему придётся довольствоваться тем, что есть. Вернувшись к себе, я проверяю почту и обнаруживаю письмо от Джордана с просьбой переподписать договор на следующий год. Через час мне нужно забирать Саму из школы, значит, у меня есть ещё время зайти в кабинет к Джейдену. Сейчас мне даже жаль, что в этом вопросе я не могу быть на его стороне, потому что совсем не испытываю желания вступать с ним в дебаты. Я стучусь в его дверь, и, не дожидаясь, пока услышу приглашение, вхожу. «Здравствуй». Смотрю, как он отрывает глаза от бумаг и шагаю к центру кабинета. Сегодня Джордан уточнял по поводу договора. Обычно я переподписываю его за месяц, а так как в прошлый раз мы с тобой ни к чему не пришли, ты можешь подписать его на прежних условиях, Таша. Перебивает Джейден, глядя сквозь меня. Если это всё, то я бы продолжил работать. Все слова, которые я готовилась произнести, вылетают из головы, замещаясь изумлением и чувством радости. Невероятно. Он пошёл на уступку. На моей памяти ни одно из решений Джейдена в компании не было оспорено до этого момента. Однако мой восторг ощутимо гаснет, потому что я замечаю, что Джейден выглядит бесконечно уставшим. Неутихающий гул поздравлений в коридорах сгущает эту картину. и Я делаю то, чего не планировала. Вновь опускаю щит. Джейден, то, что ты увидел сегодня в кабинете, Всё ведь совсем не так. Это просто шоу для сотрудников. Мне нет никакого дела до того, что происходит между тобой и твоим мужем, Таша. Даже его голос звучит устало. Мне правда нужно работать. Я отступаю назад и беззвучно закрываю за собой дверь. Может быть, мне стоит перестать пытаться? Почему бы просто не смириться с мыслью, что ему действительно всё равно? Кто сказал, что будет легко прощаться с воспрявшей надеждой? Рид вызвал тебя на дружеский разговор? Раздаётся справа гневный голос Айзека. Я наспех придаю лицу выражение рабочей невозмутимости и возвращаюсь к мужу. Весь его вид напоминает обиженного ребёнка, готового топнуть ногой и закатить истерику. Мне необходимо было закрыть рабочий вопрос. Прекрати так громко дышать. Эверли подумает, что у тебя приступ астмы. Я обхожу по обогревшегося Айзека и иду в свой кабинет, чтобы забрать сумку. Настроение играет минорными нотами, и даже крупной рабочей победе не удается перебить тоскливый рефрен. Ему нет никакого дела. Нет дела. Празднование дня рождения Айзека благополучно миновало. Сервированный стол заставленный изысканной едой, тосты от родителей с пожеланием семейного счастья и надеждами на рождение второго внука. Укоризненный взгляд мамы из-за того, что посреди застолья я ушла в комнату с Сэмом. Ничего нового. В четверг я вновь сталкиваюсь в лифте с Джейденом. Он остаётся верен себе, и предложение на не поступает. Стены дома, которые раньше казались мне вполне комфортными, вдруг стали символом одиночества. Я битый час бесцельно расхаживаю по комнате, не зная, куда себя деть, и в конце концов набираю Эмми. Сама остаётся с ночёвкой у своего друга, а значит, я могу себе позволить скоротать вечер вне дома. Эмми с сожалением говорит, что увидеться со мной не сможет, потому что отбывает повинность еженедельных визитов к свекрови и предлагает встретиться в любой другой день. Повесив трубку, я несколько секунд разглядываю кремовые носки своих туфель, после чего решительно поднимаюсь. Прогуляюсь по магазинам, пройдусь по парку, схожу в кино в конце концов, сделаю всё то, чем занимаются другие люди. Едва я перекидываю через плечо сумку, в прихожей раздаётся звук открывающейся двери, стук шагов, и в гостиной появляется Айзек. Нахмурившись, он смеривает меня с ног до головы критическим взглядом и раздражённо швыряет автомобильные ключи на журнальный столик. Снова уходишь? Я киваю. Снова ухожу. Где Сэм? Остался с ночёвкой в доме Милисы. Я тебе говорил, что против этих ночёвок Дети обожают ходить друг к другу в гости. Терпеливо поясняя, чтобы не слишком ущемлять Айзека в его правах на отцовство. Для них это большое приключение, и я не собираюсь его этого лишать. Очень удобно. Пристраиваешь сына на ночь и получаешь свободный вечер в собственное распоряжение. У тебя есть основания полагать, что я пренебрегаю обязанностями матери? Ты много чем пренебрегаешь в последнее время, зло зловыплевывая Тайзик. Даже моя мать это заметила. Мне нет совершенно никакого дела до наблюдений твоей матери. Напомню, что я с тобой лишь ради Сэма и твоих призрачных угроз развалить компанию моих родителей. Три минуты позирования перед сотрудниками для поддержания твоего имиджа это максимум, на который ты можешь рассчитывать. А теперь дай мне пройти. Ты моя жена. Оглушительно рявкая, Тайза, кочева я невольно застываю на месте, сражаясь с учащенным сердцебиением я не идиот. Я вижу, как вы переглядываетесь. Ты снова трахаешься с ним, я прав? Удивительно, что ты задаёшься этим вопросом именно сейчас. Почему не оценил такую возможность, когда трусливо посылал меня вместо себя договариваться с ним о спасении компании? Ты вынудил меня разгребать последствия своих ошибок, не заботясь о том, каким образом мне придётся это делать. А сейчас бессовестно отыгрываешь роль оскорблённого мужа. Каждый раз, когда я думаю, что слабее быть невозможно, ты доказываешь обратное. Лицо Айзека становится пурпурным. Я отчётливо ощущаю, как время замедляется, сигнализируя о концентрирующейся опасности. Смотрю, как раздуваются его ноздри, как вздымается грудь, как глаза наливаются яростью. Успеваю зажмуриться ещё до того, как он заносит руку, и в следующую секунду принимаю горячий удар по щеке от которого перед глазами вспыхивают огни, в ушах звенит, а виски и череп простреливает жгучая боль. Во рту горячо и солоно. Я прикусила язык. Гнев этого удара лишает меня равновесия, а каблуки не дают ни малейшего шанса удержаться на ногах. Я падаю назад и ничего не могу сделать. Слышу глухой тошнотворный хруст удара, за которым следует пронзительная боль в макушке. Затылку, шее, плечам. Становится влажно и горячо. В ноздри проникает острый запах металла. Последняя связанная мысль, вспышка озарившая гаснущее сознание, появляется и тут же пропадает. Я не могу умереть и Сэма одного».